Глава пятьдесят восьмая Как не быстро шла перестройка нашего жилища, а это время мы потеряли. И по здравому размышлению я поняла две важные вещи. Первое. Торопиться с постройкой, задуманной для постоянного жительства усадьбы, не стоит. Городить наспех городушки, лишь бы успеть перекрыть до снегов крышей хотя бы голые стены — обязательно где-нибудь что-то доупустить да строить хороший дом так вдумчиво без лишней суеты и поспешности отыскать красивое место, подобрать или заказать качественный материал а не то что найдется и не опасаться что за зиму к примеру неукрепленный подвальный этаж перекособочит а потом расквасит весенними потоками а консервировать недострой так чтобы он достойно сохранился до следующего тепла, «Дело хлопотное и дорогое». В общем, это был как раз тот случай, когда спешить людей смешить. Отсюда следовал второй вывод. Нынешний домишко станет нашим пристанищем. Надолго. А значит, к его благоустройству нужно подойти основательно. Впрочем, как только ремонтные работы подошли к финальной стадии, картина уютного семейного гнездышка в моей голове сложилась полностью. Да я тут такую прелесть собиралась забабахать, что потом уезжать не захотим. По полному завершению в нашем распоряжении должен был оказаться приличный светлый дом, из которого с лёгкостью можно было лепить что угодно. Стены его и потолок хоть не могли похвастаться идеальной ровностью, зато сверкали белизной свежей побелки. Массивные прокопчённые деревянные балки, по моей просьбе, зашлифовали до природного цвета, как и пол. Каменный камин отдрали от копоти, и он тоже весьма гармонично вписывался в будущий интерьер. Теперь по порядку. Из кухни-зала хотелось получить всё и сразу. И место для приготовления еды, и комфортную обеденную зону, и уголок уюта для вечерних посиделок перед камином. Потому все котелки и прочие черепки, которые уместно хранились на каминной полке, я без раздумий переместила в два отдельно заказанных шкафчика, пристроенных в угол. Туда же решил разместить небольшой удобный стол, рабочую поверхность для готовки, полки для прочей кухонной утвари, и уже всё это хозяйство отгородить симпатичной ширмой. Спальным местом в этом помещении пришлось пожертвовать. Да, но здесь при нынешней планировке было и не нужно. От прежнего хозяина в наследство к дому нам достался шикарный обеденный стол. Немного замызганный, но это тоже легко решилось шлифовкой и вощением. Получилось так благородно, что даже жалко было закрывать эту красоту скатертью. Стули в нашей деревенской местности оказались в дефиците, зато имелись две вполне себе прекрасные лавки и один разъединственный мощный табурет — «Трон для главы семейства». На них лишь требовалось соорудить по соразмерному плоскому покрытию для мягкости. Можно было, конечно, заказать у плотника отдельные посадочные места для всех. Однако выбрасывать это очарование я не торопилась. Очень уж оно гармонично врисовывалось в сельско-гламурный дизайн, выбранный мною за основу всего интерьера дома. Ну вот, таким образом обеденная зона прекрасно организовывалась у окна. А посередине, ближе к источнику живого огня, я запланировала местечко для отдыха. Хорошо, что к плотнику не поленилась ходить сама. Поскольку местные жители существовали в относительной изоляции, разживаться совсем уж новыми вещами было затруднительно. Потому хозяйственные крестьяне почти ничего не выбрасывали. В топку шло лишь то, что совершенно не подлежало ремонту или переделке. Остальное сдавалось мастерам, у которых скапливались целые склады всякой рухляди и не только. Так вот там, у деревянных дел рукодельника, я и заприметила два роскошных тяжелых кресла, которые плотник мастерил для себя. Такие монументальные, с просторным местом для сидения, высокой спинкой и широкими подлокотниками. Немного похоже на бержеры, только без мягкой обивки и не такие изящные. Да я просто влюбилась в эту царственную кресельную пару и самым бессовестным образом, пользуясь, так сказать, служебным положением, выпросил ее у мастера для себя. Не безвозмездно, конечно. Биржер — это закрытое французское кресло с мягкой спинкой и подлокотниками на каркасах с мягкой обивкой. Нашьем подушек, навяжем пледы в уютную клетку, бросим под ноги коврик или даже выделанную овечью шкурку и будем холодными вечерами пить горячий чай, делиться теплыми историями и любоваться танцем пламенных языков. Да, еще на каминную полку водрузим подсвечники и какую-нибудь симпатичную композицию. Например, керамическую вазу с хвойными ветками и ярко-красными сушеными ягодами. Что касается посуды, тут я осталась при прежнем мнении. Тонкий фарфор с позолотой, что привезли с собой в запланированном деревенском, хоть и облагороженном стиле, будет смотреться нелепо. В скором времени в Пленье намечалась большая предзимняя ярмарка. Там и решила накупить адекватные обстановки утвари из глазированной керамики. Плюс шторы, скатерти, коврики и прочий текстиль по возможности в общем духе. А не найдется, так у местных можно будет заказать. Это я про посуду. Очень уж мне хотелось соблюсти единобразие в предметах интерьера. Леся подсказала, что где-то неподалеку имелась тут гончарная мастерская, которую хозяева оборудовали поближе к источнику воды и подходящей глины. Правда, старостиха как-то негативно отреагировала на такую идею, Мол, больно простецкие изделия они там мастерят, не господского уровня. А вот на ярмарку всякого навезут. Ну да ладно, поглядим. Комнату Мариэль не хотелось оставлять просто беленой. Я придумала оживить детскую природным орнаментом на стенах. Такой бы какой-то неназойливый рисунок в мягких оттенках зеленого, бежевого, светло-серого. Сама, понятное дело, браться за столь масштабное художество опасалась. Мужики-работники изобразительными талантами не обладали. Сколотить, шлифануть, побелить, пожалуйста. А рисовать? Разве только крестиков-ноликов наляпать. Но! Они же и намекнули, что в деревенской часовне служил у отца-настоятеля скромный юноша, необделенный творческим талантом. Вот он-то, рдея от смущения, с благословения прямого руководства и согласился сделать эту тонкую работу. Таким образом, в спальне Мариэль тоже должен будет сохраниться заданный стиль, только более нежный, немного аля Прованс. Комнату Кристи я разрешила будущей хозяйке облагородить так, как ей захочется. Место личное ей решать. А наша с Андрея почевальня в результате реконструкции получилась практически равной общему залу. В ней чудесно поместилась добротная широкая кровать ещё и на пару прикроватных тумбочек, и на туалетный столик, и на небольшую гардеробную место осталось. Ее попросил разместить слева от входа и отгородить ширмами. Да тут футбол теперь играть было можно. И вообще, доложу вам, дом обещал превратиться в очень комфортное для жизни пространство. Просторное, светлое, приятное и удобное. Одна беда. В нашу спальню помывочная лохань помещалась свободно. А в остальные комнаты нет. И что теперь делать? Заводить ещё одну раскладную ширму, чтобы организовывать гигиенические процедуры на кухне? Да ну ерунда! Так и прямо скажем, не камильфо. Подумала я, подумала, да и решила, что курятник нам не очень нужен. Всё равно кур, как таковых, в наличии не имеется. А если уж большая нужда возникнет, им можно и в амбаре место отгородить. Да точно! С новой идеей я тут же помчалась совещаться к Андре. И суть я заключалась в том, что нам и молотилка при дворе была не просто не нужна, а откровенно мешала. Так вот, если предложить крестьянам на добровольных началах соорудить общественный амбар, то мы бы могли передать им этот агрегат в безвозмездное пользование. И пусть уже они там сами выстраивают очередь на следующий сезон, следят за рабочим состоянием техники и пользуют ее себе на радость. У нас же при таком раскладе во дворе наступает долгожданное уединение и тишина, а в гумне освобождается полезная площадь. Кур значит в отдельный отсек вам барковцам, а в бывшем курятнике организуем баню, и в соседних постройках животине теплее будет, и нам с тазиками в доме не мучиться. Ну красота же! Разногласий по теме с мужем не возникло. Молотилки ему было не жаль. Он правда сильно удивился нестандартности решения по части парной в птичнике, но я свой креатив с легкостью отстояла. Тем более, что Андрей уже привык доверять моему здравомыслию. В итоге только мужички начали довольно потирать руки в предчувствии окончания трудов на господской территории, как я бессердечно озадачил их новым фронтом работ. Но когда Андрей объявил о передаче населению молотилки в свободную эксплуатацию, Крестьянский трудовой энтузиазм снова взлетел к отметке максимум. Конечно, раз такую нужную и дорогую вещь просто дарят, нужно быстро-быстро использовать момент необузданной барской щедрости. Пока господа-меценаты не передумали. Мне кажется, они даже не сразу поверили, что мы с Андре это всё всерьёз предлагаем. А когда прониклись авторитет нового хозяина деревни, уважение к Андре заметно пошло в рост. не такое формальное, какое просто положено проявлять к назначенному господину, а настоящее, искреннее. А еще я засела за составление сметы на заготовку необходимых к зиме запасов. Погреба следовало заполнить съестным. Честно признаться, волосы на макушке от текущих расходов, которые мы несли, давно уже неприятно так пошевеливались. И стандартная фраза Андрея, которую он произносил с неизменно невозмутимым лицом «Не беспокойся, дорогая, трать сколько должно, уже как раз-таки напротив вызывала серьезное беспокойство. «Нет, оно, конечно, приятно, когда твой мужчина предлагает не стесняться в средствах. Однако что-то мне подсказывало, что пора. Пора настоять и самой углубиться в этот вопрос».